Мы, иншаллатали разобрали уже 23 вопроса. Вчера мы сказали, то есть последний, когда вопрос разбирали, мы же разбираем, потом на вопросы опять же вспоминаем. То есть давайте с самого начала быстро пробежимся, перед тем, как начать, зайти в книгу. Первый вопрос. Маисмуль китабу, асмуль муаллиф. То есть у кого вопрос есть, смотрите. Название книги, книги и имя муаллифа. На этом мы сказали, правильно? Леумат уль аль хади, Савиль рашат. Исму муаллиф, муав ибн куддама, рахматулла алей. Мамана Лума. Люма сказали у него два смысла. Первый это Лимаан, то есть блеск, второй Лума, Бульга. Бульга это как бы достаточно Маю садду бихи аль хаджа за Как называется худба, которая пришла в начале книги? Мы сказали, называется баратул листихляль. Вместе со мной отвечайте, давайте. Вспоминайте. Четвертый вопрос. Аля шайин, аля юбна то есть иман биллахи ва ва кутуби рисулихи уминах бихи ва ва то есть значит я пятый вопрос лима юфрат мусаннафат фи почему не было нужды потому что баракаллаху потому что ширк не проявился и не был распространен в исламской уме шестой вопрос масаль <пит> <пит> причина какая? то что появились заблудшие течения в исламской умме и ахли сунна ва джамаату с некоторым вопросом вплоть до того что даже говорили о масуляль потому что появились шииты, которые говорят в исламе такого нету у барклу фик то есть любой вид отрицает Мы что говорим? Тажбих. Он какой то тажбих отрицает? Говорим, нет, он отрицает Ташбих мутляк. Мут Ташбих мутляк. Потому что мутляку Ташбих сабит он, так или не так. Почему он отрицает мутляку -лак, мут Ташбих? Потому что, мы говорим, Всевышний Аллах описал некоторыми атрибутами, которые фимана яштарик маль махлюхат. Допустим, у нас сам валь басыр Аллах описал себя тем, что он самил басыр. Он сказал, что он самил басыр. Также описал человека, чем тем, что он слышит видеть сказал, нахуй самия басиран". однако это у нас тажбих мудлак или мутлакут тажбих. Мутлак у тажбих, то есть начальная степень тажбиха. А если же мы скажем, что мой слух, валиязуб, человек скажет, что мой слух подобен слуху Аллаха, он зашел уже что? В Тажбих Мутлак, в абсолютное сравнение в а это считается, то есть является запретом. Восьмая вещь, те амальфаркубайна тажбих вот там силь. Ты говоришь, что Тамсиль якуну Фикулищай, то есть Тамсиль подобие, это во всех вещах, от Ташбих Фибады Шей. И разница между Ташбихом и Тамсилем, то есть, как мы сказали, как сейчас сказал, Ташбих Фикулищай, Тамсиль Фикулищай, вот Ташбих Фикулищай. Ну, Ташбих мы, как говорим, тоже у нас бывает двух видов. Либо у тебя Ташбих Мутлак, либо у тебя Мутлаку. От Тажбих. И поэтому мы говорили тоже на прошлом уроке, когда Саллифа, Уляма Салиф, то есть, читаешь книги, и Уляма говорят, «Ля шабиха ля", Какой они Ташбих подразумевают в виду? Тажбих мутляк Баракулуфикум. То есть, видите, очень важно для понимания слов ученых. Очень важно для понимания слов ученых. То есть, терминология, еще раз, я об этом говорил, говорю и буду говорить. Очень важно, братья Баракулуфикум, понимание слов ученых. Потому что, если ты не будешь понимать слова ученых, у тебя будет бардак в голове. Как в наше время, самый простой пример это Вопросы такфира. Ученые читают книги Мухаммад Абдул Вахаба, читает Шейх Мухаммад Абдуль Вахаб Рахматуллай, читает книги Шейху ислама Ибну Тайми алей, и не понимает о чем говорят Уляма. Не понимает о чем говорят Уляма. Даже я вам расскажу случай. Шейх Альбани пришел один из мухаддисов, известный мухаддисов туллаб очень сильный, Талибульм считается как бы в арабских странах по хадису. И пришел Шейх Альбани и сказал Шейху Лислам ибну сказал, что Ау альман Кассама Ал-Хадис, илля Хасан, ва илля то есть аульмам аль-хадис, хасан имам термизи. шейх альбани бани сел и говорит, такого не может быть. Шейх, этот ему брат говорит, то есть, палбуляй, я говорит, выучил это выражение, и вот тебе об этом говорю. И об этом сказал Шейх Ислам Тайми. Шейх Альбани думал, думал, думал, не может такого быть. Он говорит, Шейх может такого быть. Шейх Альбани говорит, а с чего ты взял, что он таждит там есть? То есть почему ты лишь Кассама поделил? Он говорит, не мог сказать Кассама. Даже если сказал, он сказал Касама. В чем разница Кассама и Касама? Кассама разделил, а Касама Ашхара. То есть сделал это что известным. То есть первый, кто выявил или так распространил это что Касама. То есть к чему я слушаю эту кассету, какой вывозял? Этот брат, который пришел в Шейх Альбане, спрашивать. То есть первая вещь, то есть первая вещь, которую Файда беру, Ших Альбани, бани имам фильлюга. Имам в арабском языке, несмотря на то, что он не араб. И поэтому те люди, те джагили, которые говорят, что Ших аль только в хадисах разбирается, эти люди ни в чем не разбираются. Ни в чем не разбираются. Ших, имам, имам, Шихуль Аль-Бани Рахматуллай, он алимфиль-Хадис, имам в Хадисе, он имам филь-фих, имам фиххи, он имам фильлюга, имам в языке. Вторая польза, которую я взял, это талибуль Когда пошел к шейху то есть я знаю, что он примерно 25 лет требует чего? знания. Минимум, минимум 25 лет я знаю, что человек требует знания. Потому что он начал требовать знания с детства. Ему сейчас около 45 лет. Известный мухаддис. И он, смотрите, читая слова шейху Лислям и Ибн Тайми, и, чего в будущем, несмотря на то, что он 25 требует знания лет, не понял вот этот вот ляпс. И поэтому, видишь, у него мушкиля получилась в голове. Так или так? Потому что известно, что Шейху Ислам, то есть до имама термизии, этот распространен был Мусталя, то есть делить на хадис на хасин и сахия. До имама термиза до этого за много лет говорили. А получил Шейху Ислам Тайми, как будто противоречит той истине, которая есть, вещи из-за того, что он не понял, то есть мусталяха. Несмотря на то, что он 25 лет. А что тогда сказать про таких мискинов как мы, когда мы залазим, Влад среди нас, среди российских братьев, которые залезли в фатаву шейху Ислам Тайми, читает и потом рассказывает, всем и фатву дают сами. Видите, какая? То есть просто хотел поделиться пользой. То есть очень важно понимание мусталя хулиуляма. Потому что когда ты понимаешь терминологию, тебе легко понимать, соученых. Мы еще вот сейчас зайдем в слова имама Шафии, зайдем в слова имама Ахмада, вы вообще это убедитесь. То есть, насколько важно понимать мусталях, то, о чем говорят ученые Ахли Сунна валь-джаман. Дальше у вас вопрос идет. маза Астафиду Минкоулиль Матин Аусаха Мустафа Минсефати Рахмани Ваджибали Имануби. Мы говорили на прошлом уроке, то что если нам придет Любой достойный хадис, будь он мутаватир или будь он ахад, мы его принимаем баракулу фикхом. Помните, да? Десятый вопрос. Мы говорим, что из-за саха хадис, хабару ахад, юфиду л'илем, ва юхтаджу бихи фибаббль атихад, кама бихи ахкам. Это наш ответ был, то что хабару ахад, он указывает на знание. И мы берем из, из него, то есть довод, как в разделах ахиды, так и в разделах ахкам, то есть фикха. Двенадцатый вопрос у тебя был, одиннадцатый вопрос, маза Мин мы сказали, что Усулиин, такие как имам Аль-Газали, Рахматуллай алей аль такие как Сайфуддин Аль-Амиди, такие как Ивам Аль-Джуэйни, такие как имам Фахру Рази и так далее, то есть все они фалясифы и книги по Усульфих являются самыми сильнейшими книгами. Они сказали о том, что рассказали о том, что Джумгуру Люама Ярауна Адам Сказали, что большинство ученых говорят о том, что хабар уль-Ахад не является доводом в разделах убеждения. В разделах убеждения, а мы как им рад делаем? Говорим, что это неправильно? Или даже, ладно, мы с вами согласимся, но говорим, большинство уляма каких? Подобных вам. Подобных вам, то есть философов. Однако истина Белякс и даже Иджмаул Уляма Салев. То есть Иджимай, единогласное мнение Салифов, то, что Хабар уляхат является сам по себе худжа, то есть доводом. Также у тебя, Барак пришел вопрос, династия Узгурма таяссара Минкут, Усулфик ли Фаласифа, Тимушкаль Бархан, Фиусульфик, имам Фахру Рази, также у тебя Аль-Мустасфа, имама аль-Газали, также у тебя лихкамфи, тайсири лахкам, да, лихкамфи, ихкам Имама алямиди и так далее. Три книги, есть завешь, достаточно будет. Мама на ар-рат. Рад, мы говорили, это у насчет счет такзиб валинкар. От тауиль, его, его, его мана, наша таблица, которую мы расчертили, мы говорим, что у него есть мусталхат хадис и мусталхат финнусус. Мусталах мусталхат у него два смысла. Либо тавсир, либо матаули уляйщай. Что касается матаули уляйщай, то у тебя либо хабар, либо ахкам. Что касается хабара, то его тауиль это у нас око. Или если касается сифа, то это у нас его тауиль сифа, кайфия. Что касается Хабара, то его Ахкамов, то его Тауил, это у нас инфаз. Что касается муставлиху хадис то это Сарфу-Лляф самзахри аль-Мутабадир минху или ля или мураджиха у Карина. Что касается этого раздела, то у вас таблица нарисована, то есть вы снимете. Если у нас Мураджих Карина сильная действительно и можно ее брать, тогда он автоматически входит в письму Тавсир. И проблем в этом нету. Если уже Мураджиха Карина не сильная, с которой не считается, тогда это получается Тахриф. Пример мы на прошлом уроке приводили Мураджих Карина. допустим, какой хадис, которым Пророк, саллаху рассказал, о том, что человек пошел пощищать брата, и одного брата ради Аллаха Спантали, Всевышний Аллах послал к нему ангела, и тот ангел спросил, сал, хал яду налей, халляху яду налей, то есть хал яду налей, то есть внешний яд это рука, однако здесь рука не переводится, а переводится как халляху немату налей. То есть он тебе что-то хорошее сделал, ты из-за этого его пощищаешь. Видишь, тут мураджих карина есть явно понятный смысл. Поэтому это был тавсир делом, что здесь яд, бимана, нема. А допустим, как то делает яд, уллахи фаукадихи, здесь говорит мана, нема. Почему? Потому что, говорит, смотрите, мураджих карина какой. Если мы скажем, что Аллах есть рука, то она подобна руке человека, поэтому мы не имеем права говорить рука, и поэтому говорим Нема. Этот мураджих карина, который привели вы с этим, мураджих карина, не считаются. Дальше, вот, что значит слово Ташбих? ташбих мы сказали, это у нас что? избату аль мумасиль альизбаху вал ташбих фима яхта бихи субханаху ва тааля здесь под ташбихом имеется в виду вот этот ташбих здесь то есть имеется в виду ташбих мутлак а это избату аш-шабихи лиллях азза ва фима яхтасу бихи субханаху ва тааля мин хукуки ау сифати азза ва джал это избату мумасили лиллях азза ва это у вас было написано это надо обязательно выучить Нашли, да мы сказали что раддун у нас рад Ива такфир, то есть Ман ярудду, носуса сусе кита биллахи аз-за ваджаль, фа гуа кафиру ниндаллахи аз-за ваджаль, субханаху ва тааля. Что касается Тауиля, то у нас вчера разделение было, у него есть три хукма. Что касается Тауиля, есть три хукма. Первый, если человек делает тахриф, а ничтихат, если человек делает Тауиль, то есть он делает ичтихат, делает Тауиль. И у него хуснуния, то есть, хорошее намерение, он если ему станет явным истина, он вернется к этой истине, то этот человек берет аджир. Берет аджир, за свой штихат, исходя из хадис про саллассами, за читая да хаким фасад, алляху аджану, и за ахтафаляху аджам наукам ахаллайславу. Второй, если он делает тауиль, баракулуфикум, из-за своих страстей и та То есть он, например, как в наше время? То есть, многие могут задать вопрос, допустим, многие братья, у них Шубха. Многие братья учатся в Азгаре. И когда и берут, то есть, никто им не объяснял, мазаб ахли сунна джама И они берут эти знания, связываются с доктором, с каким-нибудь доктором, и берут от него вот эту Акиду. И потом, когда ты им начинаешь доказывать, он тебе говорит, Субхану, вот все доктора в Азхари не знают, ты один знаешь, ты откуда знаешь? Подожди вопрос, там, брат, скажем, давай, почему доктора в Азхари все на этом? Давай посмотрим. Смотрите. Все доктора Вазари, кто? Месрицы или не месрицы? Месрицы же. Они когда-то, Баракуллауфикум, после детского сада зашли куда? В первый Птидай, первый класс. Когда они зашли в первый класс, программа, которая им преподавалась, какая была? По Ахиде. Ашарицкая или не ашарицкая? Ашарицкая, поэтому он кроме этого шаризма, ничего не видел. В Птидай, начальный класс, потом заходит и Агади, опять же преподается шаритская программа. Потом заходит в Санави, опять же им преподается ашаритская вещь. Потом он заходит в кулию, опять же им преподается ашаритская кули Поэтому он, когда вырастает на этом, он другого не видит. Подобие чему? Подобие точно так же, как в наше время братья, которые попадают в медресе. Мадрасу какой-нибудь. Если он попадает в мадрасу, в которой преподается ханафийский мазаб это потом тяжело у него с головы выбить. Так или не так, то, что он учился? Вообще практически невозможно, если только Всевышний Аллах не захочет. Почему? Потому что он как губка. Первое, что в него зашло, это что? Ханафитский фигх. И он поэтому считает все это законом. Он другого ничего не видел. И поэтому многие даже из вас, может быть, это пережили. Его научили молиться руки под пупок ставить. Так или не так? Потому что в ханафитских книгах написано, хоть и мама Буханиф об этом никогда и нигде не говорил, об этом сказали его ученики. И мама Буханиф Арахматулайле, как в их книге пришло, ставил руки на грудь в молитве. Ставил руки в молитве на грудь. И вот он, когда его этому научили и сказали ему, что это Хадис Алира Даланго, о том, что из Сунана Налимбия, вот у тахта Асура, все у него это в голове. Когда он сюда приезжает, допустим, ему начинают братья объяснять, ях этот Хадис Даиф, он не знает, что такое Хадис Даиф. Даже если ты ему объяснишь, что такое хадис Даиф, он потом говорит, Субханал, ты знаешь, что это Хадис Даиф, и Мам Буханиф не знает, что это Хадис Даиф. То есть мы подробно об этом разговаривали на прошлом виде Да чего тяжело? Даже если ему объяснишь и так далее, он Субханал все равно не хочет говорить, но ну, если я дома так молиться буду, дома фитна будет, так или не так? После того, как ты его убедил, что это недостоверный хадис, и так далее. Почему? Потому что в его иснаде есть человек, его зовут Абдулрахман Куфе. И известный этот человек тем, что у него хадис не принимается. Все равно даже ты его видишь, он говорит, дома у меня фитно будет. Я ладно, дома фитнес. Здесь у тебя фитнес или нет? Молись здесь так. И, субхану, это если Аллах спанты, захочет ему, поведет его по правому пути, только тогда он начнет молиться по суне. То есть ставить хадис, как пришло в хадисе Малик ибн Хуэрис, радуя Аллангу, о том, что Пророк, саллаллаху алейхи, ставил руки на грудь. И поэтому Вараклауфикам таким же образом ашариты. То есть, когда он закончил университет, заходит на магистратуру, он кроме этого никогда ничего не видел. И поэтому ты, когда им преподносишь истину этому доктору, как приходишь, шайтан, так работает. Он, то есть, приходит студент и начинает ему доказывать истину. То есть, и смотрите, тяжело себя перебороть. Сказал, что Субханов, все это время, столько лет я был в заблуждении, столько все время это я не знал. То есть, если он искренний, если Всевышний Аллах захочет ему гидая, он Ишал вернется, как иди Ахлисунна Джама. Как, допустим, Шейх Халил Харрас, Рахматуллай алей, был один из асхарских ученых, одних из сильнейших азарских ученых и писал радды против кого? Против Мазаба -Ахли Джама. До тех пор, пока не принес ему один человек, субхану, смотрите, хайда, очень важная хайда, как сказал бы это профсус, инн Аллах алям Кафир поистине Аллах дает победу этой религии через кафир или фасика. Приходит один другой из Гаровиц и говорит, вот есть такой шейх Улислам Ибн Таймия, надо ему рад сделать. И я знаю, что ты это хорошо делаешь, то есть э, критикуешь. Вот он сказал, давай. И начал читать. Прочитал книжку, прочитал вторую, прочитал третью, прочитал четвертую. что вы думаете? Аллах, начал сделать, то есть подчинял, что он сделал, начал защищать Мазабабли сун Джама. И есть книга Шейху Улислам Ибн Таймия, называется Ахрида аль Аль-Васвятые Халиль Харраш считается один из самых лучших, кто сделал шах на эту книгу. То есть, смотрите, то есть тот человек, который Мазаровский принес книгу, был кем? Шаритом заблудшим. Видите, как стал причиной тому, что этот Аадим перевернулся и стал То есть Аллах поменял его положение и превратился в одного из самых сильнейших уляма, агли сундурджама, в свое время, калуфику. И вот, доктору, когда ты доказываешь, то есть, он может сказать, я все это время был заблужден, и так далее, и не принимает от тебя. А если Всевышний Аллах Сау. Поэтому многие докаразарские, Каразарские, когда попали в Медину, то вы значит, что Саудей берет, египетских э, преподавателей, многие из них Аллах Субтитры поставил на прямой пути. многие из них признались и сказали, что то, что напоминается в Азарии, это бат или далляд. Заблуждение. И многие из них, как об этом сами, они признаются. То есть, если не верите, проверьте, кто учится в снави и так далее. Откройте книги, Асхарский Адпашарит, и там написано, вот подойди к учитель, скажи, на, объясни мне, что здесь написано. Он максимум то, что тебе сделает, прочитает то, что у тебя в контексте написано. Объясни, если он с тобой будет, знаешь, искренне он сказает, сам не понимаю, что здесь написано. Это они сами говорят. Это они сами говорят ло Фику. Не верите, проверьте. И вот у тебя студент здесь, брат, попадает какой-то к этим ашаритам, к докторам этим, которые тяжело из них эту виду выбить из головы, и потом начинается, Господь, говорить, что они не знают, а ты знаешь, а в чем проблема? Вот такое их положение, как мы сейчас рассказали Баракалло Фикум. Поэтому человек, который следует за делать тауиль из-за особо, и гала, и у него есть вадживан фильлюха, то есть у него есть оправдание, да, действительно, вот как слово яд. Яд, он говорит, что мана няма. Действительно, яд пришло в арабском скидке мана Мы говорим, что этот человек, его хоком фасик. То есть, хоком, того, кто делает, изменяет, имена и отрибута Аллаху, и у него есть ваджун филлюга, этот человек фасик. А если же человек, третий, хоком, делает тауиль тоже следует своим страстям, и таасуб следует, следует за каким-то учителем, шейхом, и у него нету ваджулюга, то есть, нету ничего, чтобы его поддерживал даже ирабского языка, то это вальяз, да, человек Кафир. И поэтому у ляма сказали, что тот, кто скажет, что... Тот, кто говорит, что Аллах Субтитры арш то это человек кафер? Почему? Потому что в арабском языке не пришло мана, из Тауа бимана, и Тауля. И очень важная же вещь, об этом мы говорили, говорим и будем говорить, когда мы говорим, кто сделает так, тот кафер, кто сделает тот кафер, это называется что? Итляку ляхкан. То есть общий хукам. Кто скажет, что Аллах не возвысил со стороны, а захватил трон, Мы говорим, что это куфр. Однако ты сейчас увидишь некого человека, который так говорит, ты имеешь право на него кафер сказать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ты ему максимум можешь сказать, что то, что ты говоришь, это куфр. Он скажет, что ты меня кафером называешь, скажи, я этого не говорю. Я тебе сказал, что то, что ты говоришь, это куфр. А кафером не мое дело тебя назвать. Потому что кафе назвать, это имеется в виду, это дело, кого, куда, судей. И вообще запомните, вопрос такфира в наше время люди перевернули. Особенно сейчас распространено в России. Вопрос такфира слово куфр или человек кафер у нас делится на две вещи. То есть кафер среди нас, людей, и кафер у Всевышнего Аллаха Субхану. То есть говорят, аль-кафер и ахкам или ахира. То есть кафер у Всевышнего Аллаха Вот это вот асль, основа, когда Салиф и Уляма говорят, что сделал так, тот кафер, кто сделал так, тот как, это они имеют в виду. Что? Ахкамы про тот цвет говорят. Про тот цвет. Это основа. И ветвью, уже ветвью от этой основы является, это хокамбилькуфр в этой дуне. И от того, что это ветви всего лишь является, поэтому это дело не каждого из нас, а дело кого? Больших уляма. Дело уляма или же дело куда. Поэтому. <coughs> Когда Уляма говорят, что кто сделает кафер, так кто сделает, это для чего? Для того, чтобы каждый из нас об этом узнавал и боялся этого, а не для того, чтобы узнав об этом, а кто так делает, чтобы ходить судить. Нет, основа для того, чтобы мы это восторнились, потому что акамль куфр это того куфра у Аллаха Субханна таля. И поэтому говорю, кто делает так, тот кафер. А там уже судить кафер, не кафер его Всевышний, Аллах Субхану будет. Но об этом мы говорим, говоря о ком, о том, кто делает куфр, говоря «Ля лля илляхлала. А тот же, кто христиан или еврей или изначально безбожник, вообще не говорит, и доклад, не мусульманин. То есть ты многие делают гулю, говорят, не, нельзя их каферами. Как их нельзя каферами называть, если они сами себя каферами называют? То есть, когда мы говорим, мы сторонимся кафе. У нас так, либо гулю, либо джафа, либо переход границу, либо не недоделают. Переход границу тот, кто начинает мусульман каферами называть. Не доделают тот, кто евреев, христиан и так далее, не называет каферами. Нет, они каферы. Они каферы, про них спокойно говорить, что они каферы. Понятно, да? То есть это вопрос. Мы еще об этом подробно будем говорить, когда дойдем до темы Иман у Уалькуфа. Дальше у тебя идет вопрос. 14 манашкаля алейхи именно нусус. Тот, кому что-то непонятно из контекста Курана и Сунна. То у нас четыре вещи. Первый мы сказали, Инкана минахли аль мухкам. Если он ученый, то возвращает непонятное к понятному. Второе. Иллям Якун -ли Если же он не является ученым, пускай спрашивает ученого. Третье. иллям яджидах Если же он не. Найдет фольез Тесли. Пускай он сдается и говорит. А, аман наби, куль, робина. И четвертое фальязир, Пускай береж, оберегется того, чтобы входить то в контексты Курана и Сунны без знания. И потом так делать, что одни аяты противоречат другому или же хадисы противоречат друг другу. 15, 16, 17 вопрос. У вас будет барак То есть выучить аят. Выучить аят. То есть три аята надо выучить, для того, чтобы ты мог делать истидляль. Восемнадцатый. То есть критиковали эти слова, а мы говорим то, что... То есть, то есть эти слова, это слова кого? Муфауида, внешне кажется муфауида. Это сказать ваджибаль мы говорим да то есть говоря, что может быть кудама или скорее всего он имел ввиду в то есть а 19ятй вопрос Ма нусуси шармин Хасу ляяхка нас нарисовали таблицу, що на все аяты мокам, все аяты муташаби, и третий раздел Аях мока и муташаби, то есть, для каждого ты должен аят дали написать. То есть, аят Мохкам у тебя дали какой? Калиф ламра китабу нохкимат аяту сумма фуссовет миллядун хакимин хабиб То, что все аяты муташабих Аллаху наззали ахсанал хадиси китаба муташабихат То, что у тебя мухкам муташабих мину аяту мухкамат он наумал китабу охар муташабихат А минхайсу нас То есть, таксимин нас фигаза таксим Минхайсу и дракин нас, во-первых, сказали, что люди делятся в третьем кисме, в третьем разделе на тех Кому все понятные аяты есть, и люди, которым непонятные аяты есть. Что касается раздела непонятные аяты, то люди делятся на, две, на два вида. Те, которые, если им непонятно говорят, мы веруем, и не влазят в смысл без знания, и те, которые влазят в смысл, желая фитны и желая искажения. Дальше у тебя вопрос, 20 Мама она мохка? Мохка, мы сказали, аля зияхтаджу, иля тавсир. 21 вопрос, мама Ана муташабих? А мохкам алиллах требует который нуждается в тавсире. 21 вопрос. Мама ана аль-муташабих, нуждается в тавсире. Потом мама ана тавиль, тавиль мы разобрали у ама самого, то есть наша таблица, которая только что об этом говорит. И 23. Аль-ваху фи У нас есть тавсиль. Если мы имеем в виду подслон тауиль сифат, Тогда говорим, останавливаемся на лявзу то есть в ама тауиля Если имеем в виду смысл тафсир, тогда останавливаемся в амайалму То есть таким образом, баракуллафиком, 21 вопрос у вас, как можно сказать, есть можно сказать, в кармане. То есть видите? И вот так вот изучается улю. То есть таким образом требуется знание. То есть, знания должны требоваться биттасыль. То есть, у тебя должен быть биттасыль ставить себе основы. Если ты себе эти основы поставишь пару калуфик, потом в любую книгу ты будешь заходить, слушать алим, тебе будет легко понимать, о чем говорит алим. Будешь понимать, о чем написано в книге. Тогда, когда у тебя эти таксима, то есть, эти разделы будут в голове. Идем дальше, с дозволения Всевышнего Аллаха, Субханного Аталья. Так? По 13 и 20-й. Да. Ну там, 20 здесь, да, ты тауиль, короче, у тебя здесь в 13-м же рад Ташбих, там сильно можешь ответить, а 22-й, то есть подробно Ташбих. Ты можешь, например, написать рад его мана. Тауиль можешь написать, например, или отвечать, например, а? Муста хадис, да. Да, здесь муста хадис по Тауилем подразумевается муста хадис. Тажбиха это да. То есть в 13-м просв geschrieben подразумевается муста хадис. Жезак Аллаху 20 поехали дальше. Седьмая, седьмая страница. То есть для чего мы тоже отвечаем на вопросы, братья, когда то есть, пройдут, изучат, то есть будут слушать кассету, будут знать, как отвечать на эти вопросы.